глава 57 Фред лежал на полу в своей спальне когда софия ворвалась и без лишних церемоний потормошила его ногой я могу тебе чем-нибудь помочь произнес он не высовывая головы из-под одеяла здесь пахнет как в пивоварне констатировала София и пнула пустую бутылку которая покатилась по полу так чем я могу тебе помочь повторил фред София уже не в первый раз видела его в таком состоянии. После смерти матери он тоже опустился, и ему потребовалось несколько лет, чтобы встать на ноги. «Зачем ты дал Джейн свою кровь?» «Не знаю». «Ты мог отказаться и оставить ее здесь. Она бы смирилась, ей бы даже полегчало. Но ты отослал ее обратно. Почему?» «Не знаю». «Зато я знаю». «Ты понимал, что она может быть по-настоящему счастлива, только если будет заниматься любимым делом. Ты любил ее и потому от нее отказался». Фред пожал плечами. «Допустим». «Это не то, чего хотела Джейн». «Говори потише», — пробормотал Фред. «Окей, она ушла. Я тоже по ней скучаю. Можешь упиться в усмерти, если хочешь. Я тебе даже пару советов дам, как это быстрее сделать». Придумай себе какой-нибудь хобби, типа коллекционирования обрезков собственных ногтей. Сиди на заднице их хнычь. Джейн Остин разбила мне сердце. Если тебе нравится...» Фред закатил глаза. «Не нравится». «Хорошо. К этому варианту, в конце концов, мы всегда успеем вернуться. А пока давай рассмотрим другой». «Какой?» София села на подоконник. «Предупреждаю сразу. Будут сопли в сахаре. Ты выслушаешь?» Фред застонал. «Выкладывай уже», — София кашлянув начала. «Итак, я предлагаю следующее. Думаю, она бы это одобрила». Фред сбросил с головы одеяло и посмотрел сестре в глаза. София продолжила. «Ты должен сказать себе, однажды я видел солнце, оно было прекрасно. Сейчас оно зашло, и это печально, но есть люди, которые не видели его никогда». «Я благодарен Вселенной за то, что увидел такую красоту, и теперь собираюсь помочь себе, как помог Джейн. Я перестану терзаться из-за ее ухода и буду радоваться тому, что хотя бы сколько-то мы были вместе». София состроила гримасу. «Звучит сентиментально, понимаю». «Да уж, отвратительно», — кивнул Фред. «Тем не менее, у тебя два варианта — унылый алкоголик или живой человек. Что выбираешь?» «Пожалуй, второе». София подняла большой палец. «Прекрасный выбор». «Только ведь мне больно», — прошептал Фред. Она нахмурилась и села на пол рядом с ним. «Знаю, завтра тоже будет болеть. И послезавтра. Но когда-нибудь ты проснешься и заметишь, что боль уже не такая сильная. Нужно только продержаться до этого дня». Фред поднялся и подошел к двери. «Ты куда?» Спросила София. Работать над вторым вариантом. А приобнять меня ты не хочешь? Ведь я такую грандиозную речь толкнула. Фред закатил глаза, но все-таки обнял сестру. Спасибо, Соув. Отпустив ее, ты поступил благородно, промолвила София. Наступил первый день съемок. Нортенгерское аббатство снова появилось в производственных планах киностудии. И никто, кроме Софии, не заметил ничего удивительного. «Здравствуйте, Дерек», — сказала она, войдя в гримерный вагончик и обняла своего старого друга. «Макияжа не нужно. Уберите все эти ваши консилеры и сыворотки. Сегодня я буду носить свое настоящее лицо». «Мизу Энтвард, вы хорошо себя чувствуете?» — удивился гример. «Вполне». «Уверены, что не хотите слегка прибрать гусиные лапки?» «Нет, пускай остаются. Долой штукатурку. Пусть все видят старый замок таким, какой он есть». Дерк скривился. «А как же наш макияж без макияжа?» — спросил он и прибавил благоговейным шепотом. «У нас ведь так хорошо получалось. Мне это больше не нужно. Плесните себе чего-нибудь покрепче. Вам не помешает». После того, как Дерк снял с ее лица макияж, София надела зеленое бархатное платье и посмотрела на себя в зеркало. Проступили морщинки, под глазами появились круги, на коже, когда-то безукоризненно гладкой и чистой, стали заметны красноватые пятнышки. «Ну, Дерк, что скажете?» На лице гримера появилось странное выражение. Печальное и радостное одновременно. Радостно-печальное. Смахнув слезу, он проговорил — «По-моему, вы выглядите еще очаровательнее, чем раньше». «Мы оба знаем, что это неправда, но за комплимент спасибо». София вышла на площадку. «Я тебя не сразу узнал», — сказал Джек, посмотрев на нее. «Да, теперь я вот такая. Для тебя это проблема?» «Нет», — ответил он и проводил ее на точку. София дождалась команды «Мотор» и произнесла свой трехминутный монолог о Муслине. Все, что было написано большими буквами, она прочла в полголоса, а все, что казалось мелким, сделала крупным. Крик она заменила на шепот с улыбкой. Платье цвета лайма не перестало быть смешным, но теперь оно придавало ей сходство с шекспировским шутом — мудрым, ироничным и грустным. Ее коронная фраза «нам положительно нечего надеть» прозвучала так, Будто за кадром героиня уже повторила эту жалобу раз сто, и вот теперь вынуждена повторить ее в 101-й тихо и вежливо, но с бессильным отчаянием в голосе. В том, как миссис Аллен посетовала на свою беду, не было ничего зловещего. Она не нагнетала страстей и не ломала дешевую комедию, не гримасничала и не кудахтала. Её умные, добрые, Увлажненные слезами глаза смотрели так, будто она недавно пережила нервный срыв, или же ей просто все ужасно наскучило. Нельзя было однозначно сказать, что на душе у этой женщины. Одно было ясно — мешки под глазами, развод с мужем и советы автора романа помогли Софии сделать плоский образ, объемным. Вечером она вернулась домой. И, наполнив бокал, поздравила себя с завершением актерской карьеры. Съемки в кино принесли ей деньги, и не только. Поэтому теперь она прощалась со своей профессией, как с добрым другом. В подведенных глазах стояли слезы. София Уэнтворд больше не была звездой. Журналы уже не превозносили ее сексуальность. Она осушила бокал и отправилась спать. Прошло несколько месяцев. И однажды, когда София наслаждалась ленивым вечером на диване, ей позвонил Макс Милсон. «Ты сидишь?» — спросил он. «Лежу». «Тебя номинируют на лучшую женскую роль второго плана», — объявил Макс. «Меня номинируют на что?» «На Оскар за миссис Саллен из Нортенгерского аббатства. Открывай шампанское». София уже подтягивала просекку и сейчас захлебнулась им. «Как это?» — фыркнула она в телефон. «Деталей процедуры я не знаю. Вероятно, сначала Академия составляет лонг-лист, потом его согласовывают с...» «Я не о том», — прервала София своего агента. «Как я попала в номинацию? Ведь миссис Аллен — старая перечница. Я снялась в десятках фильмов, где выглядела эффектно и сексуально». За те роли мне ничего не дали но вот я надеваю едко зеленый мешок и нате вам печально это не печально сказал макс это замечательно ты сыграла правдиво я откажусь от номинации не откажешься тебя теперь все начнут облизывать заваливать подарками ладно я согласна софия повесила трубку и улыбнулась Следующие несколько недель прошли в круговороте поздравительных сообщений, звонков и визитов. Те, чей голос София хотела бы слышать, ограничились сообщениями. Те, от кого ей вполне хватило бы сообщения, звонили и лично являлись те, кого она предпочла бы никогда не видеть. С четырехлетнего возраста София ни разу не приняла ванну, не отрепетировав при этом речь для Оскаровской церемонии. Поначалу она слезно благодарила всех включая свою расческу и кукол Барби. Со временем сентиментальность стала сменяться злобой. София представляла себе, как поименно отблагодарит всех, кто ее когда-либо обидел. Ну а в итоге она поднялась на сцену, получила статуэтку за роль второго плана в фильме «Нортенгерское аббатство» и сказала всего пять слов. «Эта награда принадлежит тебе, Джейн». Потрясённые зрители проводили актрису недоумевающими взглядами. Первые несколько секунд в зале было тихо. Потом все встали и бурно зааплодировали.